Старое ведро. Ох, да и тоскливо ж бывшему фронтовику бродить по картунскому бору. Какая-то земля здесь такая, что восемнадцатый год сохраняются, лишь чуть обвалились не то, что полосы траншей, не то, что огневые позиции пушек, но отдельная стрелковая ячейка маленькая, где неведомый Иван хранил свое большое тело В измызганной короткой шинельке. бревны с блиндажных перекрытий за эти годы, конечно, растащили, А ямы остались ясные. Хоть в этом самом бору я не воевал, а рядом, в таком же. Хожу от блиндажа к блиндажу, соображаю, где что могло быть. И вдруг... У одного блендажа, у выхода, наталкиваясь на старое, восемнадцать лет лежалое, а и до тех восемнадцати уже отслужившее ведро. Оно уж тогда было худое, в первую военную зиму. Может, из деревни сгоревшей подхватил его сообразительный солдатик, до стенки ко дну еще на конус смял и приладил его переходом от жестяной печки в трубу. Вот в этом самом блендаже. В ту тревожную зиму, дней девяносто, а может сто пятьдесят, когда фронт тут остановился, гнало худое ведро через себя дым. Оно накалялось шибко. От него руки грели, от него прикуривать можно было, и хлеб близ него подрумянивали. Сколько дыму через себя ведро пропустило, столько и мыслей невысказанных, писем не написанных от людей... Уже, может быть, покойных давно. А потом как-нибудь утром, при веселом солнышке, Боевой порядок меняли, блиндаж бросали, Командир торопил свою команду «Ну-ну», Ординарец печку порушил, втиснул ее всю на машину, И колено все, а худому ведру места не нашлось. «Да брось ты его, заразу!» – старшина крикнул. «Там другое найдешь!» Ехать было далеко, да и дело уж к весне поворачивало – Постоял ординарец с худым ведром, вздохнул и опустил его у входа. И все засмеялись. С тех пор и бревна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик, а худое верное ведро так и осталось у своего блиндажа. Стою над ним, нахлынуло. Ребята чистые, друзья фронтовые. Чем были живы мы и на что надеялись, И самая дружба наша бескорыстная Прошло все дымом, И никогда уже больше не служить Этому ржавому забытому.